Глава двадцатая. Последующие дни проходят под дымкой полусна и дремы. Я закрываюсь в квартире, замыкаюсь. Я бы даже могла сказать, что чахну, накрывает какое-то странное ощущение пустоты. Высыхаю и все время вспоминаю Ивана. Вытравить его из себя не могу. Смутно помню, как в один момент соскребаю себя с кровати и иду в ванную. Мне вдруг кажется, что я пахну им. Помутнение какое-то, наваждение. Врубаю воду и хватаю с полки первый попавшийся тюбик. «Гель для душа с морской солью», — оглашает этикетка. «Замечательно. Все, что угодно, только не вереск». Срываю с себя белье и вдруг цепенею. Царапины от его щетины исчезли, и отмеченные его ласк тоже. Радоваться бы, что никаких напоминаний на теле не осталось, но это вызывает болезненный укол в самое сердце. Медленно провожу пальцами по груди, спускаюсь к животу, обрисовываю почти невидимые следы, оставленные на нежной коже. Дыхание очищается, становится очень больно заглатывать воздух. Из района солнечного сплетения прорывается лавина рыданий, которые душу на корню. Почти не в силах сдерживаться, быстро становлюсь под струи, и аромат океана окутывает. Прикрываю глаза, беру мочалку и тру тело, отбрасываю, и шарик исчезает, идет на дно, как и мои чувства. Непозволительные, губительные. Ударяю рукой по кафелю, выхожу, заворачиваюсь в халат и опять падаю на кровать. Вырубаюсь, пока назойливая трель дверного звонка не заставляет поднять голову с подушки и посмотреть на часы, показывающие половину двенадцатого, так как в комнату пробивается свет из-под жалюзи, понимаю, что сейчас почти полдень. Я потеряла себя. Не различаю, день или ночь. «Аврора, открой дверь! Я прикажу ее выбить к чертям! Открой!» Крики и бешеные хлопки по деревянной панели отдаются болью в висках. Выталкиваю себя с кровати и иду открывать, чтобы только прекратить хлопки, долбающие по мозгам. Щелкаю замком, и мой агент вваливается в коридор. Без приглашения. Наглость и умение вышибать такие вот двери сделала цветочка акулой модельного бизнеса. «Почему на замки не отвечаешь?» вопит без приветствий, хлопая дверью. «Ну что же, у Флауэра видок, может, и похуже моего. Весь взъерошенный такой, глаза сумасшедшие, блестят, как при горячке, да и синяк на щеке так и не сошел. Сильно приложил его монгол. Я запомнила этого восточного мужчину с глубокими раскосами глазами. Можно сказать, он единственный, кто заступился за меня и спас от мерзопакостного брюнета. «Ты в своем уме, Рора?» — хватает меня за локоть и тормошит. «Голова болит, не кричи! Ты понимаешь, что подставляешь все агентство? У тебя вылет сегодня! Ты нам контракт запарываешь! Неделя высокой моды, Аврора!» Вырываюсь и закутываюсь в халат. Сил больше нет ни на что. Единственное, что живо, — это ярость, которая охватывает, стоит только взглянуть в лицо предателя. «Знаешь что, Флауэр, пошел ты вместе со своим контрактом. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я опять вышагивала по подиуму, словно ничего не произошло? Ты меня продал русскому авторитету. Я тебя ненавижу и работать на тебя не буду. Хоть убей, хоть в тюрьму засади. Не могу». Красное лицо моего агента стремится к белому после моих слов. Ридли растягивает галстук и смотрит на меня из-под лобья. Сдувается и прислоняется к стене. «Воды дай мне!» Проговаривает как-то без предыдущего запала и плетется на мою кухню. Не дожидаясь, сам берет стакан и наполняет его водой. Пьет залпом. Смотрит на меня, и я все не могу понять, что же у моего агента на уме. Этот лис давно в бизнесе. Тот действительно только живучие и остаются, но он сейчас бледный какой-то, болезненный. «Я думал, ты сильнее, Рора», — проговаривает устало. «Сильнее чего? Предательство? Ты сломал меня, Ридли! Ты! Именно ты, а не Кац!» Я доверяла тебе, верила, ты мне почти отцом был и подложил под зверя. У меня руки трясутся. Я спать не могла эти дни. Все время кровавого видела, и, что самое ужасное, я в этих чертовых видениях сама бежала в его объятия. Именно к нему, а не от него. Может, и поэтому мне сейчас так плохо. Морально, душевно, физически. Отставляет стакан с грохотом, смотрит на меня, и вот теперь узнаю настоящего Ридли. Он чем-то на хищную птицу смахивает. Смотрит на меня, чуток глаза прищурив. Взгляд у него преображается, становится опасным, пугающим. «Я не виноват, закрыли тему!» Рукой волосы приглаживает, и на пальце печатка золотая поблескивает сапфиром. Такие деньги даже с моими гонорарами не заработать. Флауэр давно в особом бизнесе. Хищная птица, падальщик. Сколько моделей через его руки прошло, не сосчитать. Топовых, конечно, раз-два и обчелся, но в его агентстве полно девушек, начинающих, сделавших имя или продвигающихся вперед только-только». Многие вылетают, не выдержав конкуренции и не продержавшись даже месяц. Ридли воспитывает, учит, тренирует, натаскивает только лучших, перспективных. И каждая мечтает попасть под вывеску его агентства. Получить карт-бланш от Ридли Флаура означает получить контракты с самыми весомыми брендами. «Твое колье я сохранил, только скажи и...» «Не все продается, цветочек, и не всех можно купить», — ухмыляется. «А мне под его холодным взглядом съёжиться хочется, превратиться в точку, вообще исчезнуть. Только я всегда действую наоборот, выпрямляю плечи и задираю подбородок». «Купить можно все, что угодно, детка, а если не купить, то прогнуть. Ну разок попробовал тебя, Иван». Так он мужик видный, любая из трусов выскочит, чтобы к нему попасть. Кровь к щекам приливает от этих слов. Опускаю голову и прячу лицо за рассыпавшимися волосами. Иван был невероятен, ненасытен, и мне было хорошо с ним. За это я его ненавижу. Сжимаю кулаки и, как смертник, принявший решение, бросаю хмуро. Я дам интервью в прессе, расскажу про мужчину с куполами на спине, который меня купил, которому меня к ногам кинули, ленточкой обвязав, как подарочек. Аврора, если ты...» Трель звонка не дает Ридли продолжить, выхватывает телефон и гаркает. «Да!» А затем его лицо и вовсе идет пятнами. Флауэр прислоняется к холодильнику, словно опору ищет и спустя секунду бросает затравленный взгляд в мою сторону. «Да, господин Серебряков!» Ридли на глазах меняется. Во всей позе чувствуется страшное напряжение. Только что вел себя так нагло, а сейчас хвост поджал. «Вы уверены?» Голос у него хрипнет. «Александр, я же всегда выполнял договоренности, но...» Молчит явно выслушивая человека на другом конце. «Конечно!» Отводит руку с телефоном от уха, моргает пару раз, словно пытается переварить услышанное. Смекаю, что у моего агента организовались явные проблемы. По «Поделом!» Засовывает мобильник в карман, открывает холодильник и достает из запасов Саймона пиво. Открывает, ударив по столешнице бутылкой, осушает залпом. Ужас какой! Не сводит с меня взгляда, а я стою, сложив руки на груди. Проводит по губам ладонью, стирает пену. «Собирайся! Ты едешь работать! Неделя высокой моды!» Выталкивает слова сухо. «Нет! Не зли меня! Пошел ты!» Выдыхает сквозь стиснутые зубы. «Ты даже на десятую долю не понимаешь!» что может приключиться с невмеру спесивой девочкой, пусть и топ-моделью. Я тебя сотворил, я сделал из тебя ту, чье имя останется в индустрии на десятки лет, но я же могу тебя и уничтожить, или не я. Достаточно отдать тебя на съедение волкам. Не будь дурой, свалила собирать чемодан, живо. Упрямо вскидываю подбородок. «Ты не понимаешь, какой звездец сейчас происходит. Мало было той швали ноги ломать, голову оторвать должен был. Весь бизнес из-за бабы летит коту под хвост». «Не понимаю ничего». Ридли словно сам с собой сейчас разговаривает, смотрит странно. «Друзей в мире высокой моды нет, есть конкуренция. Все, затаив дыхание, ждут твоего косяка». «Я солью тебя, как нефиг делать, и найду другую такую же, пусть тюнингованную пластикой, незаменимых нет. Так что ноги в руки и бегом!» — жмурится. «А мне ему ответить нечего. Знаю. Истории Марго я впитала и сама не раз получала в спину, поэтому обзавелась привычкой проверять туфли, прежде чем их надеть». Только все это оказалось детским лепетом по сравнению с мужчинами, которые играют в свои взрослые игры. Играют в людей, как в кукол. Я марионетка, опутанная тьмой веревок, Потянут за одну, и вот я улыбаюсь. За другую машу ручкой. А как кукла ломается, ее заменяют на новую. Тошнит от всего рвотный позыв Гашу. Не нравится Ридли моя реакция. «Аврора, хватит из себя целку строить. Не раздражай. Больше разъяснительных бесед я проводить не буду. Пара статей в прессе, и тебя не то что ни в одно модельное агентство третьего класса не возьмут. За прилавок пойдешь яблоками торговать». Улыбается как-то зловеще, и меня словно в прохладную воду швыряют. «Ты мне вот это все брось!» «Достаточно просто разжать руку, и тебя в мясорубку затащит! Повезло, что мне это крайне невыгодно!» Инстинкт самосохранения просыпается и вдруг в голове вспыхивает. Он ведь назвал фамилию Серебряков. Еще один русский, вызывающий страх на лице цветочка. Страшная догадка, и мужчина, зажавший меня в доме Ивана, всплывает перед глазами сливается в одну проекцию, вызывая животный ужас и отвращение. Опираюсь о стул, чтобы не рухнуть. Проглатываю слезы, дышу через нос, пытаюсь осмыслить собственные догадки. Я в полицию пойду. Ты, кажется, немного не просекаешь, с кем играешь. Иван Кровавый и его ближнее окружение — не те люди, против которых можно пойти с компроматом а компромата и нет. твое слово и только, а я выставлю тебя кем угодно. В общем, не гневи меня. Забудь и мчим дальше в твое светлое будущее. Не глупи. Сейчас мне нужно, чтобы ты свалила на показ мод. Проходится по кухне, закладывает руки за спину, а я все думаю, что не того мужчину я по голове под носом огрела. Не того. Ты будешь работать, Аврора. Контракты выполнишь, а я постараюсь сделать так, чтобы больше подобного опыта у тебя не было. Меня трясти начинает от угрозы, проскользнувшей в голосе Флауэра. Знобит от страшного предчувствия и нет доверия больше цветочку. Чувствую, что происходит нечто страшное. Воронка вокруг меня закручивается, и я опять брюнета вспоминаю, его взгляд. Рука тянется к забытым на столе ножницам и сквозь слезы кричу. «Я скорее лицо себе изуродую и волосы обкорнаю, чем еще хоть раз! Ты понял?» Разворачивается ко мне на каблуках и скрежет по кафелю проносится. Хватает меня, смотрит в глаза. Зло. И на дне зрачков страх проскальзывает. Боязнь дикая. Неужели моей угрозы так испугался? Только посмей навредить себе. Только посмей. Приказ был, чтобы ни одного волоса с твоей бедовой башки не упало. Что? Ты про что? Ничего не понимаю, но Ридли уже тащит меня на выход. Упираюсь. У тебя самолет, Аврора. Живо вышло. Ты летишь прямо сейчас. Мне нужна эта отсрочка. С тобой говорить, время терять, а его нет. Не знаю, почему то ли интуиция активируется, то ли какой-то колокольчик самосохранения звенит оглушающей трелью, заставляет подчиниться. Мне действительно нужно лететь, просто чтобы быть подальше от Ивана, от воспоминаний и от своих темных желаний, которые еще живы. Только не могу понять до конца и спрашиваю напрямую. «Кто этот Серебряков?» «Что происходит? Объясни мне!» «Катастрофа происходит для меня, а тебе лучше убрать свой слишком аппетитный зад с континента и не добавлять мне проблем!» «Да объясни в конце концов!» Останавливается и смотрит мне в глаза, а у самого ужас на лице. «Ты летишь прямо сейчас! Я все сказал!»